Анне было тут же объявлено, что завтра ее представят одному из знакомых Паулу, кардиналу Виссариону Никейскому. Анне имя кардинала ничего не говорило, а прочее ей было неинтересно. Но Паулу продолжил свои объяснения. Кардинал Виссарион в свое время был греческим архиепископом и самым яростным сторонником флорентийской унии православной и католической церкви. Поэтому именно ему папа поручил воспитание потомков императорской фамилии, падшей под натиском турков в Византии. Святой престол дал убежище брату последнего императора Восточной Римской империи, Фоме Палеологу и его семье. И сейчас Виссарион активно искал компаньонку для выросшей в изгнании дочери Фомы, Зои Палеолог. Барышни нашли царственного жениха в далекой стране, где-то на востоке, со странным названием «Московия», и она должна была отправиться туда. Край этот был богат и обширен. Папа рассчитывал заключить с московским царем военный союз, и Зоя-палеолог служила залогом будущего сотрудничества. Паоло Виссариона знал неплохо. Он слыл большим знатоком древних языков И кардинал обращался к нему с переводом нескольких текстов, найденных в спасенной части библиотеки палеологов. Поэтому Паулу и решил представить кардиналу воспитанницу Каталины, надеясь, что Анна подойдет на роль компаньонки. А что лучше расстояние может защитить ее от невидимых врагов? Каталина сначала всплеснула руками, но после недолгого размышления смирилась на следующий день Паоло привел Анну к большому дому в самом центре Рима. Кардинал жил неподалеку от папского двора, и в доме ничего не говорило о нищете, подобающей слугам господа. Наоборот, чертоги кардинала утопали в роскоши, разительно отличаясь от скромных апартаментов, виденных Анной до сих пор. После первого обмена учтивостями и представления Анны Паоло сразу перешел к делу. — Слышал я, что ты ищешь компаньонку для византийской наследницы. — Ищу, — согласился Виссарион. — У тебя есть что-нибудь на примете? Не говори мне, что это юная монахиня и есть твое предложение. Мне нужна светская девушка. Анна еще не приняла сан. Она — воспитанница матери Каталины из монастыря святого Бенедикта. Кто ее родители? Она сирота. То есть ее происхождение неизвестно. Не хотел бы огорчать тебя, но мне нужна девица знатная, хорошо воспитанная, образованная. Анна в монастыре была самой способной ученицей. И поверь мне, ее воспитанию и уму может позавидовать любая знатная девица. Всем известно высокое происхождение матери Каталины. Но эта девушка никто. Она же не родственница Каталины. Подумай сам, что скажет папа, если я предложу в компаньонке наследницы Великой Империи простолюдинку, пусть даже воспитанную и образованную. Великой Империи больше не существует. И, насколько мне известно, все более или менее знатные римские, флорентийские, миланские и неаполитанские семейства отклонили твои просьбы. Никто не собирается отправлять дочь в неизвестную никому страну с наследницей трона. Папа возлагает большие надежды на этого варварского царя, и вроде бы страна его обширна и богата, но это слишком далеко от самого скромного определения удачного замужества. Или я ошибаюсь?» Паула поднял внимательный взгляд на Виссариона. Тот только кивнул головой. «И потом Анна вовсе не простолюдинка. Она незаконно рожденная, это да, но род ее отца может похвастаться и древностью» и большими заслугами перед Святым Престолом. С этими словами Паоло подошел к Виссариону поближе и прошептал ему что-то на ухо. Тот вскинулся и как-то совершенно по-новому взглянул на застывшую девушку. — Не может быть. Неужели правда? — Когда-то об этом шептались по углам, но я не придавал этому значения. — Нет, не выдумки. Перед тобой живое подтверждение, Анна, его дочь. Виссарион замолчал. Он рассматривал стоящую в отдалении девушку, словно только сейчас увидел ее. Господи, как похоже! Его глаза, черные, как гроза, та же мраморная кожа, и нос с горбинкой поменьше и поизящнее, но его, и эти страстные губы сластолюбца, а от матери ничего. Та была золотистой блондинкой, с глубоким, как море фиалковым, взором. Другая картина семнадцатилетней давности встала перед ним. Золотистые кудри в багровых отблесках пламени. Кардинал вздрогнул и помотал головой, словно отгоняя кошмарные видения, и уже другим тоном добавил. «Что ж, так тому и быть». Тем более, ты прав, и твоя воспитанница нам нужна живой, и, что лучше расстояние, может ее защитить. Через пару дней кардинал Виссарион послал за Анной закрытую повозку. Паулу сопровождать ее не пригласили. Карета долго петляла по узким улицам и остановилась возле большого дома. На крыльце ее встречал кардинал. Он проводил Анну внутрь и без особых церемоний представил Зои Палеолог. Наследница Великой Империи оказалась полноватой особой легкомысленного вида с приятным выразительным лицом. Она оживленно болтала с окружающими ее молодыми людьми, иногда переводя заинтересованный взгляд на Анну и благожелательно улыбаясь. Девушка внимательно выслушала Виссариона, потом еще с минуту поболтала, Следом, очаровательно улыбнувшись, приказала оставить их одних. Оставшись наедине с Анной, она также внезапно прекратила улыбаться. Молчание затянулось. Зоя о чем-то размышляла, остановив на своей гости изучающий взгляд непривычно больших карих глаз. Та спокойно ожидала. Ей было все равно. Первый шок прошел, и она словно заледенела, как будто мозг ее покрылся инеем как защитной оболочкой, стараясь выдержать и не поддаться безумию отчаяния. — Итак, если ты останешься в Италии, тебя убьют. Наконец полуутверждающе, полувопросительно произнесла наследница палеологов. — Да, — просто ответила девушка.